Глава третья. Старые связи. — Ленка? Это правда ты? Митрошкина? голос я не узнала. И пока не назвали фамилию, поворачиваться не планировала. Стояла себе изучала меню в Маке. Зачем-то. Хотя хотела только кофе. И вот она тебе прогулялась, купила. Могла бы и не ходить, но... Черт! Не затем я приехала, чтобы просто отсиживаться в закрытом помещении. Тем более, что я уже насиделась. Прилетела-то еще до обеда, потом в больнице полчасика, потом до хостела пятнадцать минут. Я и забыла, насколько здесь все близко. Прикорнула на нервах, отключилась. опроснулась от звонка в дверь, длительного и одновременно от гудения смартфона. Тоже длительного. Пока разлепила глаза, пока села, в двери начали уже стучать, судя по дикому звуку ногами. Да что за бред? На экране высветился номер Вити. Ответила, игнорируя стук. Ты где? Что с тобой? Я немного офигела, потому что голос у Вити был такой напряженный. В номере... Какого хера не открываешь? Там Толик уже пятнадцать минут ломится. Так это Толик. Спалая, грявкнула на нервах, придерживая телефон и топая открывать дверь. Распахнула на очередном диком стуке. И в самом деле Толик, с бешеными глазами и двумя здоровенными пакетами у ног. Это что? Разглядывая картину маслом, раздраженно спросила у Вити, все еще сопящего мне в ухо. «Это Толик!» «Я поняла, что это Толик!» «Я спрашиваю, что он здесь забыл?» «И какого хрена ломится?» Толик опустил занесенную для стука руку и поднял пакеты, внимательно прислушиваясь к разговору. «Он жратвы привез!» Я окинула взглядом пакеты потом самого Толика с готовностью закивавшего головой. «И зачем?» Толик, уже занесший было ногу, чтобы переступить через порог номера, опустил ее на пол и замер, чутко вслушиваясь, как сурикат в степи. «Лена, не надо мне мозг ебать!» Раздраженно, но с облегчением ответил Витя. «Потому что у тебя там наверняка нихера нет. Надо, значит, купить». Я Толика отправил, а он стучит-стучит, никто не отвечает. Спросил у администратора, говорят, не выходила Он опять стучит, никого. Он мне набрал. Я велел ему дверь ломать, если через пять минут не отзовешься. Я слушала свирепея и заводясь. Толик, тоже прекрасно разбирающий каждое слово Вити, сначала кивал с удовлетворением, Потом опять занёс ногу, чтобы проникнуть на мою территорию. Но я не посторонилась. И он так и замер, не решаясь двинуться дальше. Наверное, всё же взгляд у меня говорящий. «Витя! Я просила оставить меня в покое! Хоть ненадолго! Я думала, мы договорились Витя!» На том конце наступило молчание. Судя по всему... Витя подавился моей дерзостью. И Толик тоже, если я правильно поняла выражение его вытянувшегося лица. «Лена!» Наконец в трубке раздался протяжный вздох. Видно, Витя решил не накалять. И это правильно. Я ведь и трубки могу не брать. Были уже прецеденты. «Ну, тебе же надо что-то жрать! Пусти Толика, потом поговорим». «Обязательно поговорим», — недобро пообещала я, сбросила вызов и ушла, наконец, в сторону, запуская долговязого урку в свой номер. Он шустро поставил пакеты и слинял, даже не глядя на меня. ух какие они тут пугливые!» Или просто так сильно Витю боятся, что мой с ним вольный разговор воспринимают как посягательство на святое. «Да плевать!» Еще я в мотивах поведения местных уркаганов не разбиралась. Однако поведение Вити уже начинало подбешивать. Одно дело, когда он за тысячи километров от меня в другой стране и особо контролировать не может. Хотя, не скрою, пытался. Неудачно. Я всегда умела отстаивать личные границы, даже с матерью. Не зря же она вечно мне пеняла, что я, как папаша, Где сядешь, там и слезешь. Так что никакого контроля, кроме денежного. А в деньгах Витя, судя по всему, предпочитал широкие берега, потому что карта моя пополнялась так часто, что я реально тратить не успевала. Но это было там, в Мюнхене, а вот здесь, в России. И если он будет вот так меня блюсти диктуя, что мне есть, куда ходить и с кем разговаривать. Надолго я не задержусь тут. Надо до него эту информацию донести. И чем раньше, тем лучше. А то он со свойственной ему маньячностью еще и замуж меня тут выдаст. За тщательно отобранного мужика, проверенного вдоль и поперек. Не удивлюсь, если он к этому вопросу еще и дядю Колю привлечет. Выступит единым фронтом. Вон, как прорупа заинтересовался. Нет, я к такому точно не готова. А потому разговор по душам. Первым делом. Чтоб сразу расставить пограничные столбы. Я пошарила по пакетам, хмыкнула. Еды оказалось много. Качественной. И такой, долгоиграющей. Чтобы не хранить. На самом верху лежало несколько салатиков, словно намек, что это следует есть в первую очередь. Я так и сделала. Сидела, лопала оливье, наслаждаясь давно забытым вкусом, смотрела телевизор, переписывалась с подружками в мессенджере. Потом собралась и сгоняла к дяде Коле. И черт, как тут все близко, а? Дядя Коля... И его нереально милая жена Вера Валентиновна, моя бывшая класснуха, встретили теми же салатиками, только домашнего производства. И да, я опять поела. И с удовольствием. А еще поиграла с, как это называется, братьями, племянниками двоюродными, Кирюшкой и Максимкой. Кирюшка, Грузанул своей коллекции машинок Hot Wheels. Максимка, трехлетний толстячок, просто лез на колени и обнимался. Трогал мои уши с тоннелями, мое кольцо в носу, изучал татуху на руке. — Ты совсем взрослая стала, малявка, — грустно как-то отметил дядя Коля. — Смотрю на тебя и прям возраст ощущаю. Я скептически повернулась к нему. Смерила медленно взглядом ширину плеч, мускулы, которые еще рельефнее стали. Видно, что дядька мой не пренебрегает спортзалом. Физиономию котяры, знающего себе цену. Вздохнула, глянула на Веру. Давно перестала от него баб отгонять. — Да она и не начинала, — заржал дядя Коля. — Первая женщина в моей жизни! которая меня вообще не держит. «А зачем мне его держать?» — удивилась искренне Вера. «Вот-вот, он сам держится!» — расхохоталась я. «Наверняка еще и тебя ревнует!» «Ой, не смеши!» — махнула она рукой. «Ревнует он. К кому? Или, вернее, к чему? Он же меня из декретов не выпускает. Не успела от одного отойти». Думаю, ну вот, Кирюшку в сад, а сама на работу. Соскучилась страшно. А тут раз, и опять беременна. И все по новой. Но ничего, вот Максюшку в сад начну плотно водить. И сразу... Тут она заметила внимательный взгляд мужа на себе. Замолчала, гневно сдвинула брови. «Не начинай! Знаю я это выражение. Нет!» Я хочу от памперсов и грудного вскармливания хоть немного отойти. — Да, конечно! — Коля повернулся ко мне. — Она тут вышла на пару месяцев работать. И знаешь что? Тут же какой-то удот прицепился. А ведь в курсе был, что она замужем. — Ты своей ревностью меня добьешь когда-нибудь? — вздохнула Вера. — Представляешь, Лен... Он не смог забрать меня с работы, и мне наш учитель физкультуры помог донести сумки. Так такой скандал был, и в глаза прямо стыдно людям смотреть, поработало. А через две недели после скандала на тебе две полоски опять. А потому что нехер всяким придуркам позволять себя провожать при живом мне, рявкнул Коля. Я улыбнулась, переключаясь на Максюшку, уже запихавшего мне в тоннель карандаш. Коля и Вера продолжали припираться, но видно было, что это несерьёзно, а так на лайте. Давно не виделись, вот общаемся. Тепло по-родственному. И мне у них тепло. Может, зря не согласилась пожить. Но куда у них? Четырёхкомнатная квартира, которую Коля купил, Продав свою двушку и однушку Веры, была, конечно, просторной и в новом доме, но все равно стеснять людей. У них свой уклад, у них малявки. Нет уж, и мне неловко, и им. Я с восемнадцати одна живу, привыкла только на себя полагаться и ни перед кем не отчитываться. А зная Колю, запросто можно предположить, что он бы заставил отчитываться. Просто удивительно даже, что такой бабник оказался настолько ревнивым собственником. А ведь наверняка бабы вешаются, мужик в самом соку, чуть за сорок при должности, выглядит зашибись просто. Мои подружки в Мюнхене, когда фотки наши случайно увидели совместные, прямо слюни пускали, и все не верили, что он мой дядя родной. Думали, я любовница русского мафиоза. Там вообще тема русской мафии развита сильно. А учитывая, что в деньгах у меня ограничений не было, то, ну, хоть я и не шоковала, все равно видно же. И на фотке сидящей на байке позади меня 17-летний дядя Коля, обнимающий меня своими ручищами и лихо лыбящийся в камеру, выглядел кем угодно но не моим дядей и не сотрудникам полиции. А вот на мафиоза тянул. Сейчас, три года спустя, он еще поднабрал веса и брутальности. И удивительно просто, что настолько верный оказался. Судя по его взглядам и словам, это он все усилия прикладывал, чтобы Вера на сторону не смотрела. Создавал для этого условия. Ага. Стало смешно. Я улыбнулась и Максюшка дёрнула за кольцо в носу. «Он меня даже на вечер встреч выпускников не пускает, представляешь?» Пожаловалась Вера. «Говорит, нечего тебе там делать». «Так реально нечего. Ты уже семь лет не работаешь в школе. На кой тебя всё ещё приглашают?» Тут же включил опять ревнивую подозрительность дядя Коля. «А что, вечер встреч?» «Да, завтра». «Сходи, ребята про тебя спрашивали». Кольнула немного. Очень хотелось спросить, кто именно спрашивал. Но не стало. Три года назад я тоже не спрашивала ничего. Не хотела знать, ворошить всё. А теперь-то тем более. «Ну, мне там тоже делать нечего. Меня уже и не помнит никто». Вера открыла рот, хотела что-то сказать, но перехватила предупреждающий взгляд Коли и не стала. Я эту переглядку заметила, нахмурилась. Ну уж нет, не хочу. И выяснять ничего не хочу. Настроение слегка подпортилось, и я засобиралась домой. Пошла пешком, потому что, да, все близко, черт. Захотелось кофе, зашла в мак. И вот кто мог представить, что именно тут встречу кого-то знакомого? Маленький все же город. Все рядом. Все рядом.